Глава 22. И в следующую секунду в моей голове словно поселился еще один разум, и этот вторженец начал отматывать назад мою жизнь. Все, начиная с последней минуты здесь, в подземном помещении, в законсервированном городе-государстве Ситхи. Все быстрее и быстрее пролистывались страницы минувшего, все глубже и глубже уходили в прошлое, свершившееся со мной события. Картинки воспоминания мелькали перед моим внутренним зрением словно вспышки, не замирая и не останавливаясь ни на миг, и я будто заново переживала все моменты и чувства — радость и отчаяние, боль и горе, чувство утраты и сжигающей ненависти. Обычный страх и его высшую стадию, всепоглощающий ужас, обиду и отрицание, предвкушение счастья и разочарование. Все, что творилось в моей душе за годы детства и трудные последние месяцы скитаний. Селярия покинула мой разум так же внезапно, как и оказалась в нем. Я же пришла в себя и обнаружила, что не устояла на ногах, а лежу навзничь на полу. «Прости, Рами, я листала слишком быстро, и... Мне жаль, малышка, мне очень жаль. Такого не должно было случиться. Но этот мир жесток, и уже не в ваших силах изменить его». «Наш удел — уйти или умереть?» — спросила я, приняв сидячее положение. С детства я слышала от мамы эти слова, и вот опять. «Так было не всегда». Но ситхи ушли слишком давно, не выдержали, а сейчас... Я дам тебе все знания и умения. Ты должна будешь решить. Уйти ли мне или умереть? Да. Обернувшись, я через плечо посмотрела на синий свет, испускаемый источником мира. Я смогу стать полноценной и обрести себя? Пришла пора. Встав на ноги, я решительно начала обнажаться. Сложила аккуратной стопкой на полу одежды и обувь, сняла украшения и оружие. После чего зябкая ежесь на цыпочках приблизилась к источнику. Глубокий вдох, шаг вперед. Чего я ждала, не знаю. Возможно, от того же, что было, когда мой разум и память просматривала Селиария, только наоборот — Не считывание, а вложение новых знаний и умений. Пожалуй, отчасти так и произошло. В эти секунды, минуты, а может и часы, Ремины Дас Рези не существовало. Я была пылинкой мироздания, частичкой мира, искрой света, каплей воды. Мир и я, мы были единым целым. Все, что происходило, происходит и будет происходить, при невмешательстве в естественный ход событий, было ведомо мне в эти мгновения. Я знала, как менялись очертания суши, сейчас плотно заселенной разными народами, как уходили под воду острова и поднимались горы, как леса заполняли огромные территории, а потом их вырубали, чтобы освободить место для пашин и деревень, как извергался вулкан далеко-далеко отсюда, и как потом возрождалась вокруг него жизнь. Как пришли сюда из другой реальности драконы? Тогда их было совсем мало, всего два клана. Как рождались новые дракончики, а старики, если это можно применить к вечноживущим народам, уходили к неумолимой, уступая место молодым. Как стерлось из памяти, что для драконов этот мир не родной? Как давно это было? Помнят ли они сами об этом? И ситхи? Мои соплеменники. Душа мира. Как пытались они примирить все расы между собой. Ведь трудно, когда у каждого народа свои ценности, культура, традиции и обычаи, когда сроки жизни настолько несопоставимы. Теперь я была в курсе, почему они ушли. Кровь пришельцев из другого мира, высших оборотней, настолько сильна, что подавляла все иные. В любой паре, где кто-то из родителей дракон, ребенок всегда тоже рождается драконом. Со своей странной отстраненностью, с непримиримостью, с холодностью, с теми качествами, которые не свойственны ситхи, для которых эмоции, чувства, открытость — важнейшие черты. Но хуже другое. Ситхи, исконные жители этого мира, стали заложниками своих особенностей и своего волшебства. Ведь это такой лакомый кусочек — использовать в личных целях того, кого легко уговорить, кто не воинственен по природе. Именно последнее и послужило последней каплей. Мы должны нести мир, а нас пытались сделать разящим клинком, мол, спой, что тебе стоит, и крепости падут, сыграй мелодию, и город врагов осыплется прахом. Прочитай стишок, и мой враг будет повержен. И ситхи ушли, навсегда покинув родной дом. Единственное, что они сделали перед уходом, это заблокировали доступ к своему городу. И вовсе не потому, что хотели однажды вернуться или уберечь свое имущество, а потому, что здесь находится источник мира. Я видела их. Мужчин, женщин, детей. То, как они гуляли по улицам Селиарии, музицировали, читали стихи, Смеялись и пели, растили цветы, любовались небом. И то, как они уходили, забрав дорогие сердцу вещи, бросив дома и домашних животных. Последних они вывели прочь, не взяв никого, ни птиц, ни собак, ни кошек, ни даже лошадей. потому пути, что они открывают, пройти могут лишь они сами или разумные, которых поведут за руки. Но таковых не было». Никого. Ни друзей, ни родственников. Покидали мир все чистокровные ситхи, даже те, у кого были семьи в других странах, даже те, у кого оставались дети и супруги иных рас, все до единого, в ком текла чистая кровь волшебного народа, ушли, оставив прошлую жизнь навсегда. Они плакали, оставляя самое дорогое, но уходили, спасая саму свою суть. Ибо не осталось им нового удела. Либо уйти, либо умереть, как народ. И звучала песня, рвущая душу. Они пели ее, надеясь, что однажды вернутся. Нас мало. Играем, но песни все тише. В жестокости мира наш голос чуть слышен. Нас мало. Играем и боль свою прячем. Надеемся, верим, все будет иначе. Уходим сейчас, чтобы сердце не выжечь. Уходим, ведь песне положено выжить. Положено выжить и снова вернуться, Когда вдруг без песни все в страхе очнутся, Когда станет ясно, что песня пропала, Что музыка в мире звучать перестала. Тогда мы вернемся и снова сыграем, В мелодиях наших весь мир облетая. Но это потом, а пока злобе править, и нужно уйти, и нет сил все оставить. Стихотворение написано пожелавшей остаться неизвестной читательницей специально к этому произведению. Но кроме этого экскурса в историю, я теперь могла все то же, что и мои соплеменники врожденное волшебство ситхи стало полностью мне подвластно. Не только умение, но и понимание, а также знание рунного алфавита и родной язык, который, оказывается, отличался от общемирового. Именно на нем мы сейчас общались с душой города. Не представляю, как именно в меня были вложены все эти премудрости. Меня словно распылили на частицы, а потом собрали заново, но уже полноценный и знающий. Когда я вынырнула из источника мира и вернулась обратно в подземный зал, я действительно, без преувеличения, умела все. Нет, разумеется, обычной магией, управлению стихиями, артефакторике или алхимии, лечению или постановке щитов, заклинаниям и прочим сложным наукам мне предстоит обучиться в академии. Но то, что мне положено знать по самой моей сути, что вложено в кровь, я впитала. «Но как?» Выдержав внушительную паузу, пока я одевалась, спросила душа города. «Я все знаю», — тоже помолчав, прежде чем ответить, произнесла я. «Знаю и умею. Мне нужно решить, как с этим существовать». «Ты сделаешь правильный выбор, дитя». — грустно произнесла она. — Да, у меня не остается иного выхода. — Выход всегда есть, но ты знаешь точку невозврата. Подумай над этим. — Я не хочу, чтобы все так. Альенда, мама, тоже знала, что и как произойдет в будущем. Как с этим жить? — Ну что ты, милая, это непосильная ноша даже для ситхи. «То, что тебе сейчас ведомо о будущем, ты забудешь. Всеобщее знание дается один раз при первом слиянии с источником, а позднее к тебе могут приходить видения, или ты просто будешь что-то чувствовать, словно это уже когда-то было. Ты поймешь и будешь догадываться, как поступить». «И что теперь? Что дальше?» Застегнув пряжку ремня, я выпрямилась, и сцепила подрагивающие от нервного перенапряжения руки в замок. «Ты можешь погулять по городу, если желаешь. Я могу показать тебе дом твоей семьи. Хочешь?» «Да, я хотела этого». Иступая по освещенной уже взошедшим солнцем Селиарии, я не могла сдержать слез. Они градом катились по моим щекам, потому что я внутренним взором видела, как здесь было раньше. А сейчас город был мёртв. Я стирала тыльной стороной ладони или рукавом солёные ручьи, но они продолжали бежать. Я не всхлипывала и не рыдала, но и перестать плакать не могла. «Здесь», — нарушила молчание моя незримая собеседница. «Сколько их было? Моих родных?» Рассматривая изящный особняк с резными колоннами у входа, спросила я. «Две твои прабабки и два прадеда. дети, бабушка и Альенда. А остальные? Ведь мы вечно живущие, так где же мои более древние предки?» «Вечно живущие, но ходящие вслед за своей парой. Мир всегда был неспокоен. Вы не умираете от старости, но вас можно убить, помни об этом». Кивнув, принимая информацию к сведению, я потянула на себя тяжелую дверную створку и вошла в дом. Долго бродила я по комнатам, рассматривая картины на стенах, бережно беря в руки изящные статуэтки и хрустальные невесомые безделушки. Прошлась пальцами по струнам гитары, прислоненной к стулу в гостиной. Было ощущение, что хозяева ненадолго вышли и вот-вот вернутся. Никакого запустения, грязи или пыли. Порой я ловила себя на том, что прислушиваюсь, не раздадутся ли шаги, не окликнет ли меня кто-нибудь из-за спины, интересуясь, что за незваная гостья бродит по коридорам. В одном из шкафов нашлись роскошные женские платья, старинные фасоны, незнакомые мне силуэты. Сейчас в мое время так не одеваются, а тогда, более тысячи лет назад... Вероятно, они принадлежали моей бабушке. — Селярия, можно взять что-нибудь на память о своей семье? — спросила я, разглядывая невероятной красоты серебряный медальон, забытый на трюмо среди баночек с пудрой и румянами. Открыть его я не решалась, но мне невыносимо хотелось забрать отсюда именно его, всего лишь единственную вещичку, связывающую меня с родными, которых я никогда не видела. «Только один предмет, малышка. Только один. Решай сама, что именно ты хочешь. И эту вещь не должны видеть окружающие. Тогда это украшение». И лишь озвучив свое решение, я дрожащими пальцами нажала на замочек и раскрыла медальон. Как я и подозревала, внутри оказалась миниатюра, совсем крохотный семейный портрет, красивая светловолосая пара, и весело улыбающаяся девчушка с маленькой родинкой над верхней губой. Мой дед, бабушка и их дочь Альенда». «Ты очень похожа и на Альенду, и на свою бабку Рамилию, а родинка у тебя и у Альенды от прабабки. Рамилия очень расстраивалась в детстве, что ей не досталась фамильная черта». А Леандра, твоя прабабушка, не единожды утешала ее, но воздействовать на внешность волшебством категорически отказывалась и запрещала. Ситхи не меняют и не улучшают свой облик. Вы и так совершенны. Я невольно улыбнулась, слушая такие трогательные милые подробности. Сложно вообразить, как давно это было. И вот эта дивная красавица, мама Альенды, Моя бабушка когда-то тоже была маленькой девочкой, огорчавшейся, что ей не досталось, маленькая фамильная родинка над верхней губой. Бережно закрыв крышку медальона, я надела его на шею и спрятала под одежду. А потом легкий шепот, буквально несколько слов, и никто, кроме того, кому я сама покажу это украшение, не увидит и не догадается о нем. Теперь я умела так делать». Не знаю, сколько еще я гуляла по застывшему во времени и пространстве городу. Ни жажды, ни голода, ни усталости я не чувствовала, как не появлялось и иных физических потребностей. Возникало ощущение, что я сама тоже пребываю в стазисе или в некотором небытии, при этом двигаясь, дыша, мысля и разговаривая. «Мне пора». В какой-то момент приняла я решение возвращаться. «Уверена?» ты можешь остаться настолько насколько пожелаешь меня ждут селиария к тому же старейшина Теринды подсунули нам следящий амулет я не хочу отсутствовать слишком долго ведь моим спутникам тяжело будет прикрывать это ох малышка ну ка подумай как ты можешь поступить я остановилась уставившись на ярко синие ставни дома мимо которого шла в этот момент «Как я могу поступить? Но разве...» «А так можно?» «Конечно. Это ведь не долгий период, и ты ничего не изменишь». Неверяще покачав головой, я двинулась в сторону тонкой пленки защитного купола. Там, снаружи, меня ждут Ирма и Рас. А я даже не представляю, сколько часов или суток прошло на самом деле, ведь в застывшем в стазисе городе временные потоки текут иначе. Прощай, маленькая Ситхи, рада была познакомиться с тобой. Больше не приходи, здесь уже нет и не будет жизни, а у тебя свой путь. Все, что требовалось и в чем ты нуждалась, я тебе дала. — Мы больше никогда не встретимся, Селярия, да? — спросила я то, что мне и так было известно. — Ты знаешь. — Да, я знала. «Наши судьбы больше не пересекутся. Я никогда не вернусь на родину своего народа». «Не перестарайся. Тщательно взвесь все. Найди важный момент, ключевую точку». «Да, я помню. Но если я все забуду, как ты говоришь, то как пойму, что именно этот момент ключевой?» «Ты все осознаешь, когда он наступит», — с грустью отозвалась она. «Прощай». Прощай, Селиария. Я помедлила, мысленно прощаясь с этим загадочным местом, с тем домом, в котором жили мои предки, после чего выпрямила спину, сжала кулаки и решительно шагнула прочь в реальный мир. И в тот короткий миг, сотую долю мгновения, когда пересекала границу между Селиарией и Тириндой, я даже не прошептала, а выдохнула свое волшебство, леди. Вопросительно взглянул на меня раз, заметив, что я приподнялась на локте и смотрю на него. «Я вас разбудил?» «Нет, просто бессонница». Завозившись, я села и накинула плащ на спину. «Я думаю, что мы зря теряем время. Мы уже всё объехали, я сделала десятки попыток, но ничего не происходит. Вы же сыр Ирмой видите, попасть в город Ситхи невозможно». «Ну, попытаться стоило» усмехнулся наемник и поворошил веткой угли костра. Подумал и подкинул еще дров. Огонь жадно лизнул подношение, вспыхнув и осветив место нашего ночного лагеря. «Ну и чего вам не спится?» ворчливо поинтересовалась Ирма, сев и взъерошив волосы. Впрочем, ворчание было напускным. По ее эмоциям я чувствовала, что она не испытывает никакого недовольства. «Ну ладно, сиятельная, трепетная, нежная натура! А ты-то раз! Чего спать приличным девушкам не даёшь?» «Это ты-то приличная девушка!» — весело подмигнул ей оборотень. Я с улыбкой переводила взгляд с одного на другого и думала. «О, мне о многом предстояло подумать! Но душа города была права. Я обрела себя». И теперь я могла и умела все то, что мне полагалось по праву рождения. Не все из этого я буду применять. Незачем. Не стоит дразнить власть имущих, жадных или агрессивных людей и нелюдей. Но если вдруг ситуация потребует, в моих силах что-то изменить». «Ирма, давайте возвращаться», — озвучила я свое решение. «Да и Дарио совсем скоро вернется из Дагры. Он и так нервный» не стоит волновать его ещё сильнее». «А вот некоторым чешуйчат...» — начала говорить девушка, тут вспомнила про следящий амулет старейшин, трое из которых как раз чешуйчатые, и прихлопнула рот ладонью. Помедлила и договорила. «А вот некоторым нервным лордом Шедлом стоит быть терпимее к своему сокровищу». «Как прикажете, леди!» — покачал головой раз, и я почувствовала его разочарование. Похоже, он по-настоящему был уверен, что я попаду внутрь и расскажу, что скрывается за куполом. «Утром отправимся домой. Но все же жаль, что вы так и не смогли попасть внутрь Селиарии. Более тысячи лет мы мучаемся от любопытства. Что ж там осталось?» «Сдается мне некоторым тайнам. Лучше оставаться тайнами», — развела я руками. Именно по этой причине никто никогда не узнает о том, что я побывала в городе-государстве своего народа, а вернулась назад в тот же миг, когда еще лежала на своем ночном ложе и только готовилась войти в медитативный транс. Время — это тоже энергия, как и то, из чего состоит все в мире. И, как любая энергия, оно отзывается на волшебство ситхи. Поэтому, желая скрыть, что уходила, Я вернулась в прошлое. Путь домой ничем не отличался от дороги в сторону Селиарии. Разве что я была погружена в себя больше обычного. Мне было что осмыслить. Душа города оказалась права. Чем дальше мы удалялись от родины ситхи, и чем больше часов проходило, тем менее отчетливыми становились мои знания о будущем, о трагичном грядущем для многих и многих живых существ, Могу ли я предотвратить это? Нет, не могу. В состоянии ли перестроить текущий ход событий? Нет, увы, и это не в моих силах. Любое мое действие или бездействие ничего не изменит. Все идет своим чередом. И это страшно знать о том, что вскоре будет, и что это тебе не подвластно. Когда я пойму, что наступил тот момент дальше которого я не могу терпеть. А вот это уже выветрилось из памяти. Я знаю, что это будет нечто ужасное, в первую очередь для меня, то, что окончательно разорвет мне душу. Но что именно, уже не помню. Ведала ли Альенда Шохарт о своей судьбе, о том, что ждет ее единственную дочь? Почему она не сделала шага назад, или же наоборот, к ней однажды пришло понимание, что лишь такое течение временного потока приведет к тому, что я выживу? А может, она и делала этот шаг назад, но стала лишь хуже? Сколько попыток она предпринимала, если осмелилась и пошла на это? Это так страшно взять судьбу целого мира в свои руки, изменить все. Решилась ли она? Источник мира не давал знаний о судьбах отдельных личностей, так что все происходившее в жизни мамы осталось для меня загадкой. Но сейчас я понимала и осознавала, что все случившееся в прошлом еще более запутано и непонятно, чем я думала. И никогда я не узнаю, а как же все было на самом деле. Альенда Шохарт унесла свои тайны в могилу. А мне... Ещё только предстоит создавать и хранить собственные секреты, такие, которыми нельзя поделиться ни с кем из близких, ни с единой душой. Я среди людей и нелюдей, рядом с близкими, но одна, наедине со своей непосильной ношей и невероятной мощью. Как мне жить дальше? Как не сломаться в одиночестве среди толпы? Конец второй части читала о жарова